Интерлюдия. Под ногами троих мужчин скрипел снег. За ночь успело нанести, а прислуги в доме было не так много, чтобы они успели утром убрать и это. Роман находился в спальне, ожидая гостей. Увидев вдалеке машину, он поспешил вниз. Спешка никогда не украшала аристократа, но в этот раз юноша не удержался. Слишком он извёлся, пока ждал. "А вы не торопились?" сказал Роман, стоя на крыльце. Трое мужчин никак не прореагировали на его слова. Они остановились в 5 метрах. Вперёд вышел тот, что выглядел моложе остальных, в чёрной куртке, плотных штанах. Он держал в левой руке сумку. Остальные двое одеты были так же. Как вас зовут? Роман занервничал, не дождавшись хотя бы слова. Лучше поговорить в доме. Мои люди могут зайти, спросил молодой. Молодым он выглядел на фоне других, на вид ему лет 25, остальным больше 30. Тот, что стоял справа, имел на лице длинный шрам. Он начинался от подбородка, пересекал губы, щёку и заканчивался под глазом. Шрамы всегда означали две вещи: либо получивший их не без, либо его ранили чем-то особенным. Заходите, медленно кивнул Роман. Надеюсь, твои люди умеют себя вести. Юношу напрягала ситуация. В наставлениях отца было указано, что если нужны верные люди, то следует обратиться в зарубежную компанию, предоставляющую наёмников. В этом ничего такого не было, особенно для него, Коршунова, который, мягко говоря, имел шаткое положение на русской земле. Отец в этом молодец. Желание занять охрану из-за рубежа для всех наблюдателей должно выглядеть нормально и оправданно. Но вот чего Роману не хватало, так это гарантий. Неизвестная компания. Единственное, что её хоть как-то оправдывало, это регистрация в Европе. Других причин, почему именно она, далеко не самая элитная, не было. Второй повод для беспокойства неизвестный отряд. Роману утешало только то, что брали они недорого. Если сравнивать с лучшими, конечно, но это речь про официальную оплату. В пометках отца было сказано, что Роман должен расплачиваться тем, что произвели в секретных лабораториях. Между строк читалось, что это станет гарантией верности. В конце заметки про отряд отец написал, что остальные подробности поступят от самих наёмников. И вот спустя недели после того, как Роман оставил заявку, они наконец-то явились. Вместо кабинета Роман повёл командира отряда вниз, в подвал. Слуги уже поставили там два стула. "Прости, что без роскоши, но за мной могут следить", сказал он мужчине, холодно улыбаясь. "Следят? Что?" нахмурился Роман. "Не просто могут следить, а следят. Откуда знаешь?" "Заметили кое-что, пока ехали сюда". "Ясно. Как тебя зовут?" В описании отряда не было никаких данных: ни имён, ни состава, ни опыта, ни навыков. Только название "Мед". Странное, непонятное, никак не переводимое название. Можешь называть меня Ярослав. Ты из России? Да, мой отец отсюда. Усмехнулся непонятно чему мужчина. Что тебе нужно для работы? Вас всего трое? Для начала мне нужна оплата. Настоящая оплата. Так сразу? А чего тянуть? Ерослав сидел на стуле расслабленно, абсолютно безобидно, но почему-то Роман не был уверен, что справится с ним. Держи, плату он приготовил заранее. Ровно одна ампула с красной, рубинового оттенка жидкостью. Ярослав забрал её, осмотрел, отвинтил крышку, принюхался и выпил всё до капли. А дальше началось что-то странное. По его телу словно рядь пробежала. Ярослав встал, захрустел костями, резко согнулся, так что его лицо пропало из вида. А когда распрямился, Роман увидел, что смотрит сам на себя. «Ну, привет, братец! Давай знакомиться по-настоящему!» – выдал двойник. Роман настолько опешил от увиденного, что дёрнулся, свалился со стула и выпустил чёрные когти, готовясь дать бой. "Я тебе не враг", усмехнулся двойник. "Можешь расслабиться". "Чёрт твой отец", подумал юноша. "Во что же ты меня втянул?" Когда Роман принял в своём доме наёмников, он не ожидал, что это приведёт к тому, к чему привело. "М-да, отец, удивил так удивил". Как оказалось, всегда такой серьёзный папа успел нагулять на стороне ребёнка, скрыть это от всех, взять сына на попечение, вырастить из него верного человека и ещё и подвергнуть ряду обработок, тем, которые создавались в лабораториях. Брату было столько же лет, сколько и самому Роману. Двадцать. Получается, отец изменял матери, когда та была беременна. Роман не дурак, знал, что люди бывают разные, тем более люди, облеченные властью и возможностями. Но старый хрен, узнать такое было неприятно. Схема взаимодействия у отца с бастардном была до боли знакомой. Роман и сам, находясь на островах, иногда получал через порталы те или иные посылки. Сам отец редко к нему заходил, не чаще пары раз в год, зато всегда оставлял необходимые вещи для развития. Когда ты прилетаешь из России на англосаксонские острова, которые за последние 300 лет хоть и потеряли многое, но далеко не всё, особенно хорошо там удалось сохранить высокомерие и снобизм, то сталкиваешься с особым отношением. По меркам местных аристократов, роман там был никем. А значит, никто не обращал на него внимания. С российской стороны тоже никто не следил. Гражданская война, конфликты, общая разруха. Тут не до слежки, тем более в чужом государстве, тем более за каким-то одиноким пацаном, который давно пропал с радаров. Вот и выходило, что Роман получал поддержку отца, развивая собственные силы без лишнего внимания. В чём ему помогало умение открывать проходы, то умение, которое их род тщательно скрывал даже от союзников. Так отец мог создавать тайные лаборатории и тайно их посещать. Так Роман мог незаметно перемещаться по миру и развиваться, в том числе выходить самостоятельно на охоту за зверями. Так Ярослав, бастард рода Коршуновых, шёл тем же путём, в секрете встречаясь с отцом. Если уж семья об этом не знала, то никто об этом не знал. Чтоб тебе после смерти икалось, чёртов интриган. Роман не сразу осмыслил, что у него появился брат. Это безусловно было шокирующее событие, но не настолько, как смена лица. Не просто изменение внешности, а принятие облика другого человека. Тогда юноша задал много вопросов и ещё больше получил ответов. Несколько дней Роман взял на то, чтобы обдумать это. Слишком обширные перспективы новость открывала. В современном мире было две основные проблемы: бессмертные и ходаки. Первых очень трудно убить, а вторые могут открывать порталы почти куда угодно. Отец же смог разработать третью глобальную проблему мимиков. Что будет, если принять образ князя и открывался целый простор, что и? Начиная от записи компрометирующих видео, проходя отдачи неоднозначных приказов и заканчивая полным захватом власти, нужно всего лишь ждать куда-то оригинального князя, и дело сделано. Как изменится мир, если мимиков станет много, Роман старался не думать. До этого было слишком далеко. Надо сначала свои дела поправить, в чем сводный брат обещал помочь. При условии, что Роман и дальше будет поставлять ампулы, которые оставил отец. Именно они помогали менять форму и становиться сильнее. Но не бывает бочек меда без ложек дегтя. Ученый, который занимался этой разработкой, куда-то пропал. Когда Коршуновых задавили, он по протоколу должен был забрать все данные, образцы и то, что составляло основу его работы, после покинуть лабораторию, не забыв её напоследок уничтожить. Одно из наставлений отца, полученных Романом, требовало найти этого человека. Там же в дневнике давали заметки, где именно надо искать. Дело оставалось за малым найти Двое одарённых, один из которых тайно умеет открывать порталы, а другой принимать любой облик, сильно упрощали эти задачи. Надо всего лишь придумать, как это использовать и не спешить с обретёнными возможностями. Одна малейшая ошибка и Озори будут утеряны. Роман чувствовал, что ставки резко возросли, но он, нет, нет, да и возвращался мыслями к другой дилемме. А надо ли ему всё это? Когда юноша вернулся на родину, им двигало чувство долга и стремление защитить семью. Бросить их и жить остаток жизни, чувствуя себя предателем и трусом, это гораздо хуже смерти. Кто бы что ни думал про аристократов, у некоторых из них имелось то, что дороже жизни честь. Не жажда власти двигала Романом, а именно долг и ничего более. Он бы с радостью покинул страну, но некуда особо. Здесь есть хоть что-то. Уехать означает стать простолюдином, начинать всё сначала на чужой территории. Роман прекрасно знал, как это будет. Успел пожить за границей и знал, что никто им подняться не даст возможности. Как бы странно это ни звучало, здесь даже в опале шансов больше. Тем более сейчас, когда компании худо-бедно заработали, появились заказы и те, кто готов с ним сотрудничать. Пройдёт лет 5-10, и всё у них наладится. Главное сидеть тихо, не высовываться и не привлекать к себе внимания. Хороший нормальный план. Но то, во что втянул его отец, было гораздо опаснее, с неизвестным кушем в конце. Да и то не факт, что этот куш будет. Отец оставил опасное наследие. Он предлагал найти учёного, забрать все данные, а то и вовсе продолжить исследование не сейчас, а спустя несколько лет можно будет начать большую игру. Брат Мимик в этом поможет. Сам сможет выбираться и решать дела или надевать личину Романа, пока тот нелегально путешествует по делам. Большой простор для действий, сильно упрощающий любые задачи. Ещё найти в себе эту решимость. Роман умел действовать жёстко. Если надо, он пойдёт по трупам. Но это не значило, что юноша получал от этого удовольствие. Убивать он был готов только если загонят в угол и станут угрожать семье, а просто так погружаться в это дерьмо с исследованиями, похищениями людей, незаконными опытами Может, отец и чувствовал себя нормально, занимаясь этим, но Роман не был уверен, что сможет спать спокойно. Да ещё брат этот. Роман не мог гарантировать, что есть возможность соскочить. Что сделает Ярослав, если ему не давать ампулы? Убьёт Романа и захватит его лицо? Не самый лучший вариант. Можно выбрать лицо получше. В силу братских чувств юноша не верил ни секунды.